Семён Панов. Три суда или убийство во время бала. Часть первая. Суд человеческий. Глава первая. Бал. Я уже ложился спать в надежде отдохнуть после нескольких часов непрерывной работы, как кто-то постучался ко мне в дверь. Кто там? спросил я. Частный пристав Кокорин, отозвался голос из другой комнаты.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 Полчаса назад убийца задержан. Убийца неизвестен, все ждут вас. Мои протоколы не составляли. Полицеймейстер распорядился, чтобы никого не выпускали из дома до вашего прибытия. Я приказал заложить экипаж. Пока я одевался, секретарь мой собирал в портфель канцелярские принадлежности, частный пристав рассказывал: "Сегодня у Русланова бал по случаю помолвки его дочери. В гостей собралось много, там сейчас весь город и все уезды". — Дочь Русланова должна была выйти, кажется, за Петровского, — спросил я. — Так точно, он там же. В разгар танцев невеста почувствовала себя дурно и пошла в свою комнату освежиться. Не прошло и пяти минут, как раздался крик. Петровский и многие из гостей бросились к ней. Ее нашли на кушетке умирающей. — Что она? Отравлена? Задушена? Зарезана. Я пожал плечами. — И никаких следов? — Я не могу. Никаких, насколько я мог понять из слов полицеймейстера, который был на балу, никаких. Пришли доложить, что экипаж готов, и мы отправились. Скоро лошади остановились в одной из соседних улиц около подъезда большого дома, из окон второго этажа которого лился яркий свет. Мы заметили лица, прижавшиеся к стёклам, видимо, мы его приезда ожидали с нетерпением. Швейцар отворил двери, я поднялся по лестнице, богатой и украшенной и уставленной растениями. Наверху её стояли несколько мужчин во фраках. Увидев металлические пуговицы моей форменной одежды, один из гостей быстро удалился, и не успел я дойти до бальной залы, как он возвратился под руку с полицеймейстером полковником Матовым. Этот последний, пожимая мне руку, сказал: "Ну, Иван Васильевич, и голову потеряешь. Что за причина понять нельзя? Во всём городе тихо и смиренно, и вдруг где же, на балу, убийство среди многочисленного собрания, и концов нет". Пока кокорин за мной ездил, вы ничего не смогли разузнать. Ничего. А гости не разъезжаются? Я просил всех подождать вашего приезда, кто знает, не окажется ли между ними виновный. Мы шли по залу. Целый рой дам в бальных туалетах мелькал перед моими глазами. Иные ходили взад и вперёд, другие сидели или стояли, Мужчины густой толпой, собравшись в кружок, делились друг с другом своими предположениями касательно таинственного происшествия. Музыканты сошли с хоров и чего-то ожидали. На лицах мужчин я видел любопытство, на лицах дам недоумение и ужас. Ко мне подошли несколько мужчин, прося освободить дам от тяжёлой необходимости дожидаться составления какого-то акта, до которого им нет дела. Я внутренне соглашался со справедливостью такого требования, но, во-первых, мне ещё ничего не было известно, и Матов ничего не сказал мне о сделанных им распоряжениях, кроме того, что все выходы из дома заняты городовыми, а среди гостей, возможно, есть свидетели, показания которых могут иметь существенную важность для начала следствия, а во-вторых, подобное распоряжение входило в состав не моих, а полицейских функций. Потому я попросил адресовавшихся ко мне гостей обратиться к полицеймейстеру, но этот последний уже ушёл за понитыми, без которых, как известно, осмотры не совершаются. Где хозяин дома, спросил я. Мне ответили, что он, вероятно, возле трупа. Несколько мгновений я и секретарь мой оставались в недоумении, не видя никого, кто бы показал нам, где находится убитая. Наконец, один из слуг указал дорогу. Проходя через гостиную, я заметил девушку, лежавшую в обмороке на кушетке.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 Кушетка помещалась как раз против двери, в которую я вошёл. Комната освещалась слабым светом висячей лампы с розовым колпаком, и вся была заставлена диванами, креслами и растениями. Направо и налево было по одной запертой двери. Позади кушетки было растворённое окно, выходившее в коридор. На сажень от этого окна, в самом коридоре, было другое окно, открытое в сад. Других окон, выходящих на улицу или во двор, в этой комнате не было, и днём она освещалась через стеклянный потолок.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 То была комната его покойной дочери. У Образов горела лампада, мебель была в беспорядке, за столом сидел городской врач, под которым стояли две горничные. Мне указали на ширмы. Померла? спросил я. Врач сделал утвердительный жест. Русланов удалился рыдая. На постели за ширмами лежал труп, накрытый простынёю. Я вместе с доктором приступил к судебно-медицинскому осмотру тела. С трудом я узнал лицо Елены Владимировны. От ее прежней красоты остались лишь необычайные длины белокурые волосы, которые, бывало, волнами и кольцами падали на ее мраморные плечи. Лицо и шея были залиты кровью. Кровь смыли. Отвратительная рана зияла на шее. Края пореза, вершка втри длиною, были узкие. По-видимому, она была зарезана острым ножом. Кроме того, правая бровь ее была наполовину отрезана. Доктор заключил, что Русланова умерла от перереза сонной артерии. Мне объяснили, что когда прибежали на крик покойной, то нашли ее на той самой кушетке, у которой я застал ее мать. Когда она испустила последнее дыхание, ее перенесли в спальню. Пока мой секретарь занялся перепиской у Набела акта, я расспрашивал о подробностях происшествия. Полковник Матов до меня уже старался что-нибудь разведать, но тщетно. Я не был счастливее его. На первоначальные расспросы мои никто ничего не мог разъяснить. Никто из гостей ничего не знал. Кто играл в карты, кто танцевал, кто разговаривал, когда вдруг все услыхали крик и толпою бросились по направлению, откуда он исходил. В комнату, в которой нашли умирающую, разом кинулось много народу из всех трех дверей. Елена Владимировна лежала на кушетке уже в предсмертной агонии.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 Нет. А другое окно из коридора в сад тоже было открыто. Оно открывалось временами с самого начала бала для освежения воздуха. Тщательно осмотрев всю комнату, я ничего не смог найти, никакого вещественного доказательства, только одна статуя на окне была разбита. Никто не мог объяснить, кто её разбил. Статуэта изображала Дон Кихота, рассказывающего о своих подвигах. Многие из гостей удостоверились, однако, что в начале вечера статуя была цела и оказалась разбитой лишь тогда, когда Русланову нашли умирающим. Нашли с несколько человек, которые утверждали, что спустя мгновение после крика они слышали, как что-то стукнуло, как бы падая. Но звук этот скорее был похож на удар бревна, свалившегося с крыши на мостовую, чем на падение небольшой гипсовой статуэтки.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 Я сделал это для того, чтобы по возможности сообразить, насколько у каждого была возможность следить за происходившим, а также и для того, чтобы определить, кто из гостей мог заметить, когда и куда проходило то лицо, которое впоследствии оказалось убийцей. Многие довольно неохотно исполнили моё требование, однако скоро каждый занял своё место. Музыканты вошли на хоры, молодые люди стали среди залы, в которой они танцевали,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 Только в комнате соседней с той, в которой был мною осмотрен труп, поправляла свой туалет девица Анна Боброва, та самая подруга покойной, которую я видел в обмороке. Через час я обошел весь дом, в котором было до пятидесяти комнат, и секретарь, по моему указанию, отмечал имя, фамилию и род занятий каждого из присутствующих. Русланова умерла в 12 часов 15 минут ночи. В половине третьего мы закончили нашу работу. Затем я объявил, что не вижу надобности в присутствии гостей.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 По всей вероятности, её падение и произвело тот шум, который многие слышали. Несколько смятых железных листов на подоконниках во втором этаже ещё более подтверждали это предположение. Падая, лестница могла задеть их своим верхним концом. При свете фонарей мы разглядели на снегу свежие следы сапог одного человека, по-видимому, прошедшего недавно от того места, где лестница упиралась в землю. Следы вели через сад к забору, кое-где возле них виднелись капли крови.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 Я думал, не было ли всё случившееся плодом сновидения. Таким необычным казалось мне совершенное преступление.